Глава седьмая. Поиск чужих Когда он пришел в себя, дождь уже утих. Только редкие капли срывались с покачивающихся ветвей, падали на лицо. Ал лежал, пока три ветки напротив, не перестали качаться, собравшись наконец в дно, и только затем сел. Посмотрел на ободренные руки и осторожно потрогал голову. Крови вроде не было, только за ухом начала набухать шишка. Зато кровь была на щеке и подбородке. А еще дико хотелось пить. «Эй!» — негромко позвал Ал. «Меня слышно?» Клякса не ответила. Ал пощупал висок. Она была на месте, но мерзкий паук не появлялся. Ал позвал чуть громче. Тишина. Ал попробовал постучать пальцем по Кляксе, но в ответ только затылок отозвался глухой болью. Похоже, когда он катился по камням, Клякса сломалась. Это было плохо. А еще было плохо то, что пока он валялся без сознания, местная звезда укатилась к краю небосклона, почти спрятавшись за макушками деревьев. Это значит, что у диких была куча времени на его поиски, но они его не нашли. Или не стали искать. Ал встал, скривился от прострелившей ногу боли и, наклонившись, пощупал голеностоп. Странно, но обошлось без переломов, кажется, просто ударил, а значит, можно и потерпеть. Еще болели ребра и тошнило. Хорошо полетал. Редкий лес просматривался достаточно далеко, но разглядеть что-либо, кроме кривых стволов, не получалось. Небо тоже было пустым. Ал подумал и решил, что для начала было бы неплохо найти родник, а потом уже разбираться, что делать дальше и как возвращаться. Ботинок фиксировал ногу жестко и, хоть и хромая, но идти получалось достаточно быстро. Брюки тоже пережили падение нормально и даже не промокли. На этом хорошие новости заканчивались. С родниками на этой планете было совсем плохо. После получаса хаотичного блуждания все, что Ал смог найти, это лужи в камнях. Чистота воды вызывала некоторые сомнения, но горло пересохло настолько, что мысли о том, какая дрянь там может водиться, Ал отогнал. Если он сейчас не попьет, то умрет от обезвоживания раньше, чем до него доберутся местные микробы. Лужа оказалась достаточно большой. Хватило не только напиться, но и смыть кровь с лица. Сидеть и ждать, когда его найдут, было... холодно. Спрятаться от пронизывающего ветра в этом псевдолесу было совершенно негде. Нет, отсюда надо уходить. Может, его вообще не будут искать? Зачем диким это нужно? Сам свалился, самому и выпутываться. Идею попытаться взлететь Алла отмел сразу. Второй раз так удачно упасть может и не получиться. И о том, почему крылья не работают как надо, Ал думать тоже не стал. Скорее всего, он еще не восстановился, и мышцы работают неправильно. А может причина в другом ветре или холоде? Какой смысл про это думать, только время терять? Сейчас были вещи поважнее, а с крыльями он разберется позже. Идти надо было ногами, но где находится космодром, Ал представлял с трудом. Понятно, что придется перебраться через реку и двигаться на север, если, конечно, у местных звезда тоже встает на востоке. Хотя неважно, как тут что называется. Главное, чтобы светило болталось за спиной. После короткого раздумья Ал решил, что с точным направлением он разберется, когда дойдет до реки. Заодно подумает, как не промахнуться мимо космодрома в пустыне. Ал посмотрел на небо, прикинул, где была звезда, когда они летели, и решительно повернул направо и через сотню метров уперся в обрыв. Река действительно была внизу. Только как-то уж очень далеко внизу. Долететь, конечно, было делом нескольких минут. Только усеянный камнями берег желание полетать отбивал напрочь. Падать будет, но очень больно. Ал прошелся вдоль обрыва и убедился, что заканчиваться он не собирался. Задумчиво посмотрел на побаливающую ногу и пожал плечами. Сидеть и ждать, когда боль пройдет, можно вечно, он за это время тут насмерть замерзнет. И почему у диких вечно так холодно? Сел на землю, затем лег и, перевернувшись на живот, начал медленно сползать вниз. Первую опору удалось нащупать быстро. Камень только на первый взгляд казался монолитным. Время, ветер и дождь постарались, обеспечив достаточное количество зацепов. Спускаться было несложно, даже проще, чем обычно, сказывалось низкая сила тяжести. Еще бы голова не кружилась и нога нормально себя вела, тогда можно было бы и бегом спуститься. Ал, перенеся вес на здоровую ногу и зацепившись одной рукой, посмотрел вниз, а потом на небо. До Земли было еще далеко, а местная звезда уж слишком торопилась укатиться за горизонт. Придется ускориться. Ал нащупал очередной выступ. Успеет. Руки автоматически нашаривали неровности, пальцы привычно обхватывали выступ, ноги, чуть подрагивая, упирались в камень. Местная скала не отличалась от тех, что были дома, а уж там Ал ползал по скалам не реже, чем летал. Мимо тихо прошуршала струйка песка. Ал быстро глянул наверх и резко вжался в скалу, не успев даже толком перехватиться. По плечам и голове забарабанил щебень, а самый крупный осколок чувствительно приложил по плечу. Оррох! Дома скалы вели себя приличнее, предупреждая об обвалах громким шумом. Правда и летели там вниз чаще здоровенные камни, а не всякий мусор. Алла паслево повернул голову, приглядываясь, но скала вроде успокоилась, можно было продолжать спуск. Местная звезда, плеснув напоследок красным, спряталась за скалу как раз в тот момент, когда Ал сполз на землю и сел, привалившись к скале. Полосы на небе посветлели, наливаясь бледно-голубым. Уже не кошка резвилась, а неизвестный художник провел густую линию, разом заняв четверть небосклона. Ровный свет залил все вокруг, окрашивая скалы серебром. Ал, запрокинув голову, рассматривал чужое небо. Звезд почти не было, только по краям, подальше от сияющих полос, можно было разглядеть едва заметные точки. Он бы сейчас многое отдал, чтобы увидеть не звезды, а дурацкого паука и мигающий квадрат рядом. Но Клякса оживать не хотела. А рубашка с непонятным маячком осталась лежать у флайера. Полоски на небе давали достаточно света, но спускаться ночью к реке Ал не решился. Мало ли кто здесь водится, а опасность у воды всегда выше. Еще и призрачный свет окончательно выморозил все вокруг, изломав неясными тенями, и за каждым камнем мерещился кто-то зубастый и очень голодный. Неподалеку скала выступала чуть вперед, нависая над землей, и Ал переполз туда. В каменной норе утро ждать безопаснее. Ложиться на холодную землю не рискнул, просто подтянул коленки к груди и уткнулся в них лицом. Просить помощи у великих нельзя. Да и толку их просить, если они все равно не слышат. До утра поспать так толком и не удалось. Ал стуча зубами от холода, выпал с норы, как только полосы на небе побледнели. Тошнота за ночь не успокоилась, а наоборот усилилась. Да еще горло начало царапать. Ал чуть повращал корпусом, стараясь размять затекшую спину, и побрел к воде. Река оказалась шире, чем он ожидал. Сверху все как-то не так выглядело. Немного плавать Ал умел. Их учили, но без особого усердия. Скорее тренировали быстрее выбираться из воды, если бестолковый птенец зачем-то туда свалится. И в том, что у него хватит сил переплыть реку, Ал сомневался. Кажется, он все-таки вчера сглупил. Надо было попробовать перелететь. Ал тоскливо покосился на скалу и понял, что лезть наверх не хочет. Надо было умыться, собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Алла пустился на колени, набрал в сложенной ковшиком ладони воду и скривился. Вода была маслянистая, с радужной пленкой и воняла просто отвратительно. Ей даже умыться было невозможно, не то чтобы пить. Желудок с этим утверждением согласился, подкатив к горлу тошнотворный ком. Ал торопливо отряхнул руки и тщательно вытер ладони о штаны. «Ничего, походит умытый. Так или иначе, но добраться до космодрома надо было побыстрее, пока дикие не решили, что он удрал, нарушив свое слово. С станет всех убедить. Не то чтобы Алла волновала мнение диких, но стыдно получится. Алл сглотнул застрявший в горле ком и огляделся. С одной стороны была скала, с другой — река, и только вдалеке виднелось что-то странное, отдаленно похожее на мост. Только не в той стороне, куда ему надо. — Придется сделать крюк. Лезть в воду совсем плохая идея. Утыканный камнями берег был еще и скользким. Мелкая галька каталась под подошвой ботинок, тормозя и не давая сделать нормальный шаг. А ближе к воде начинался вонючий ил, в котором вязли ноги, и их приходилось выдирать с противным хлюпаньем. Но даже там, где галька сменялась чахлой травой, бежать не получалось. Ал почему-то начинал сразу задыхаться. До моста он добрался, когда местная звезда уже выползла на небо и почти добралась до поблекших полосок. Сел на камень и задрал голову. Дикие просто обожали гигантские вещи. Они жить спокойно не могли, не соорудив что-нибудь монументальное и бессмысленное. «Рох, кому нужен мост, выходящий из дырки в скале на высоте добрых 20 метров? Кто по нему ходит-то?» Недалеко от берега стояла первая опора, толстая, серая, с прилепленной сбоку лестницей. Выбора не было, и Алл, дышавшись, встал. А затем шагнул в воду. И тут же чуть не упал, поскользнувшись на мокрых камнях. С трудом удержал равновесие и осторожно балансируя, побрел по пояс в воде к опоре. Выдохнул, только ухватившись за холодную перекладину. Штаны, как ни странно, остались почти сухими. Вода с них просто стекла. Зато в ботинках теперь хлюпало и даже немного выплескивалось через край. Но сесть, чтобы вылить воду, было негде, и Ал полез наверх. Лестница немного шаталась, скрипела и местами отходила от опоры, но главное заканчивалась под мостом, а не на нем. Ал выяснил это только добравшись до верха. Лестница просто упиралась в мост. Зато дальше шли тонкие круглые перекладины. А нет. Еще было что-то похожее на люк, но как его открыть, он так и не понял. Ал прикинул высоту, чтобы разбиться, хватит, а чтобы успеть раскрыть крылья и поймать ветер, не факт. И ухватился за первую перекладину, а потом за вторую и дальше, стараясь двигаться ровно, без рывков. Ему оставалось совсем немного, когда сверху раздался свист, плавно переходящий в скрежет. Ал зажмурился, втянул голову в плечи и в следующий момент на него обрушился дикий грохот. Мост затрясся, и Ал разжал пальцы, уверенный, что вся эта махина сейчас рухнет на него. Времени разбираться с крыльями уже не было, и Ал только глубоко вдохнул, уходя под воду. Вынырнул и быстро заработал руками, пытаясь отплыть подальше. Ледяная вода обжигала, в груди горело, тяжелые ботинки тянули вниз, но Ал плыл и вроде даже к берегу. А когда ноги зацепились за дно, встал на четвереньки. На берег он выполз совершенно без сил. Упал на спину и долго смотрел в полосатое небо. А потом начал кашлять. Мост остался на месте, и что по нему пробежало, Ал так и не понял. И выяснять не собирался. Эта штука явно собиралась его убить, и если бы он не спрыгнул, либо сожрала, либо раздавила. Идти через пустыню уже не казалось такой хорошей идеей, особенно если учесть, что здесь водится такое. А у него даже ножа нет. Но и сидеть на берегу реки тоже как-то глупо. Может, оно еще и водоплавающее, и ему чудом удалось вообще выбраться. Оставалось только одно — город диких. Он был ближе, и вряд ли там водились хищники. Зато наверняка водилась стража, которая может связаться с космодромом и, возможно, даже дать ему какую-нибудь рубашку. В храме Великой Мот он бывал часто, но обычно там ему сначала останавливали кровь, а потом зашивали полученные на тренировках раны. Один раз наложили на сломанное запястье шину, с которой он потом таскался весь сезон дождей, зато научился держать меч левой рукой. От тренировок его не освободили. Но так, как сейчас, он не болел ни разу. Это даже не было похоже на ту лихорадку, с которой он вернулся с испытаний. Хриплый сухой кашель, казалось, выжигал легкие, заставляя при каждом приступе скручиваться от боли. То и дело приходилось садиться и прокачивать воздух через легкие. Глубокий вдох, задержать дыхание и медленный шипящий выдох. И опять, пока боль слегка не отступит, и можно будет идти дальше. Обычно дыхание у Джаи они использовали после долгого бега, чтобы наполнить кровь кислородом. Но сейчас о том, чтобы перейти на бег, не было и речи. Задыхаться он начинал почти сразу. А еще бил озноб. Ал даже слышал, как у него стучат зубы, но ничего поделать с этим не мог. Он просто шел вперед, изредка поглядывая на звезду и корректируя направление. К высокому забору он вышел к вечеру и не сразу понял, что это и есть город. Ни деревянных настилов, ни покачивающихся в кронах фонарей, ни спрятанных в зелени домов, только серый каменный забор в два человеческих роста. Хорошо, хоть не очень длинный. Алс вернул за угол и посмотрел на высокие ворота. Постучать, что ли? Но ворота открылись сами. Скрипнули и отъехали в сторону, выпуская очередное нечто, отдаленно похожее на то, что Мэтт назвал андроидом, только вместо ног ему приделали колеса. Ал осторожно попятился назад. Давать Мэтту шанс выиграть спор не хотелось. Но андроид, не обратив на него никакого внимания, проскрепил мимо, к куче сваленных труб и принялся, цепляя трубы длинными скрюченными руками, грузить их в стоящий рядом ящик. Ал посмотрел еще раз на открытые ворота и решил поискать людей в другом месте. Серый забор сменился коричневым, затем опять серым, следом грязно-зеленым, и только потом появились дома. Ну как дома? Просто коробки в 3-4 этажа с одинаковыми квадратами окон, похожие друг на друга, как близнецы. И опять чахлые кусты вдоль дорожек. На Эркхаре даже лачуги сархи были всегда разные. Невозможно вырастить два одинаковых дома или заставить дерево сделать идеально ровное окно. Но дома диких не были живыми. Ал даже потрогал стенку. Холодная. А еще тут воняло той же мерзостью, что и от реки. Ал не мог вспомнить ничего, что давало такую же резкую, удушающую вонь. Людей на улице не было. То ли было уже поздно, то ли дикие не любили покидать свои жилища. Ал их понимал, он в такой холод тоже старался бы на улицу не выходить. Зато зажглись фонари. Бледные, на длинных палках, торчащие посреди пустых улиц, как засохший бамбук посреди топи. Первого живого человека Ал увидел, когда уже почти смирился с тем, что придется ждать до утра, и уже подумывал, где здесь можно укрыться на ночь. Высокий, сутулый старик с непропорционально большой грудной клеткой и тонкими руками копошился у небольшого флайера, помятого и облезлого. э э Ал замялся, не зная, как обратиться, но потом решил, что старик точно не похож на высокорожденного, скорее он был из касты мастеров. «Вархи, как мне связаться с космодромом?» Или найти стражей. Старик дернулся и резко отпрыгнул за флаер, а потом замахнулся увесистой палкой. А ну пошел отсюда! Ал удивленно отступил. Он вроде ничего такого не сделал и не сказал. Даже не угрожал. Вали, вали! А то полицию вызову! Они быстро тебя на острова отправят. Ал ничего не понял, кроме того, что старик кажется сумасшедший, и ждать от него нормального ответа не стоит. Дома бы любой, увидев, что с ним говорит Кшари, постарался бы угодить великим, лично доставив стража к кораблю. А тут Нет, можно, конечно, приказать, заставить старика ответить, но Рох! Тот был слишком дряхлым, чтобы его бить. Ал развернулся и молча пошел дальше. Вслед ему неслись проклятия. Старик никак не мог успокоиться. Следующим, кого Ал встретил, была женщина. Но та шарахнулась в сторону и так шустро перебежала на другую сторону улицы, словно не Алла саморох на вечернюю прогулку вышел. Вместе со своими тварями. Хотя к женщине Алл бы и сам не стал подходить. Кто знает, какие тут законы. Вот если бы она была жрицей, другое дело. Тогда бы можно было попросить о помощи. Но тут не только жриц не было. Тут совсем никого не было. Что за город? Начался мелкий противный дождь. Ветер гонял по улицам мусор, а повисшая в воздухе водяная пыль, обволакивая все вокруг, делала мир зыбким и нереальным. Фонари растекались призрачным светом, облизывая влажные бока домов и раскрашивая темную дорожку бликами. Город тонул в ночном одиночестве, холодный, брошенный людьми до утра. Ал брел непонятно куда, не обращая внимания на лужи под ногами, и желтые, такие же призрачные, как все остальное, квадраты окон. Все вокруг было неживым. Дома, уродливые скамейки, даже колючие кусты, они тоже были мертвы. Просто воткнуты в камень, и все. И люди. Может быть, они тоже уже не живут, и он зря сюда пришел. Великие были правы, дикие убивают все вокруг себя. Мертвые миры, заполнившие бесконечный космос. Низкая скамейка была укрыта покосившейся крышей, и Ал сел. А потом лег. Думать уже не хотелось, только пить и согреться. Когда вдалеке кто-то крикнул, Лал даже не повернул голову, продолжая разглядывать бывшую когда-то голубой крышу. Сейчас краска облупилась и повисла длинными хвостами, покачивающимися на ветру. Если чуть-чуть прищурить глаза и смотреть сквозь ресницы, то похоже на свисевший с дерева мох. «Помоги!» — крик оборвался, и Ал все-таки сел, недоуменно глядя в темноту. Голос был явно женским, и кричали совсем близко, но почему-то топота ног бегущей стражи слышно не было. Может, она тут тоже летающая? Ал на всякий случай посмотрел вверх, но кроме угрюмой, чуть подсвеченной розовым тучи, там никого не было. Пришлось встать. Источник шума обнаружился за углом дома. Ал остановился, оценивая происходящее. Сквозного прохода тут не было, просто грязный тупик с трех сторон, зажатый слепыми стенами домов. И только одна дверь, над которой крутилась, повиснув в воздухе, надпись, то и дело менявшая цвет. И три человека. Нет, четыре. Но четвертого почти не было видно. Двое зажали его в углу, и он, точнее она, отчаянно вырывалась, пытаясь отбиться. Еще один стоял рядом, привалившись к стене и засунув руки в карманы. Алл еще раз посмотрел на небо, убедился, что местная стражи не торопится, и коротко приказал. «Отпустить! Быстро!» Ситуация была понятная. Люди слабые и не всегда могут противостоять дикости. Такое и дома случалось. Чего уж дать от местных, у которых дикость в крови. Единственная проблема была в том, что рядом не было еще четверых к шаре, готовых прикрыть спину, а противники были на голову выше Ала. Но это не меняло сути. — Чего ты там бормочешь? — отлип от стены дикий. — Гуляй дальше. — Кто там? — дернулся один в углу, и под его рукой слабо пискнули синтетик какой-то, обдолбался и приключения ищет. Ал глубоко вздохнул, стараясь притормозить очередной приступ кашля и заодно разгоняя пульс. Дикие не поняли, но это неважно, к шаре два раза не повторяют. — Пошел отсюда, нет у нас дозы! — шагнул вперед Дикий. В той драке на корабле против него тоже стояли трое, но у этих не было Рики. Зато у него были крылья, что несколько меняло расклад сил. В любом случае, давать фору противнику Ал не планировал. Нога воткнулась в грудь, прокидывая дикого на землю. Ал метил в голову, но противник оказался слишком высоким, пришлось в последний момент скорректировать траекторию удара. Но так тоже неплохо получилось. Ал крутанулся, цепляя крылом второго, и отбрасывая его в сторону. Драться в узком простенке между домами было не очень удобно. Впрочем, у диких тоже не было возможности броситься на него всей кучей. Под ноги подкатилась какая-то бутылка, и Алла отбросил ее коротким пинком. «Берегись!» Алла инстинктивно скинул руки, закрываясь крыльями, и нож, стукнувшись о щит, ускакал в темноту. Жаль, если бы девушка не отвлекла, он бы его поймал. «Наверное». Эти дикие оказались куда слабее рыжевые и реки. Тот, кого Алла прокинул первым, так и барахтался на земле, пытаясь встать на четвереньке. Второй оказался настырнее. Ал успел перехватить его руку и легко развернул, собираясь отшвырнуть подальше. Но дикий вдруг заорал, хватаясь за плечо и падая на коленки. Ну и ладно. Ал врезал ему ногой по ребрам, дождался еще одного крика и повернулся к стоящему у стенки. Но тот, выставив перед собой руки, начал отступать. Ал не ожидал такой легкой победы. Они совсем драться не умеют, что ли? Бежим! Девушка вдруг бросилась к выходу, но в последний момент притормозила и нетерпеливо мотнула головой. Быстрее! Ал подчинился автоматически, не успев даже подумать, а зачем убегать. Но, выскакивая из тупика, успел глянуться. Закрытая дверь распахнулась, и на крыльцо выскочила целая толпа диких. Оказывается, тут все же есть люди. То ли не схлынувший адреналин помогал, то ли разогнанный пульс на метров пятьсот или чуть больше, Ал пробежал легко, стараясь держаться позади девушки. Но потом кислород в легких закончился. Зато кашель начался. — Ты чего? — девушка оглянулась. «Тебе плохо?» Алла опустился на колени, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха, и только помотал головой. «Ты правда, что ли, под кайфом?» Кашель все не унимался, и Ал сосредоточился на главном — дышать. Девушка сделала неуверенный шаг назад, потом еще один, на секунду задумалась и опять подошла к Аллу. «Надо выбраться отсюда. Лучше к Сити. Можешь идти? Давай помогу встать». Алла вырвала густую слизью, и он попытался отвернуться. Нельзя, чтобы видели слабость к шаре. Но девушка не уходила, так и стояла рядом, то оборачиваясь назад, то нетерпеливо поглядывая вперед. Ал разогнулся и просипел. Зачем убегать? Что? Ал повторил, стараясь говорить четче. Что? Очередной приступ кашля временно избавил от необходимости отвечать. Девушка вдруг наклонилась и решительно протянула ему руку. Вставай! Ал наконец разглядел свою спутницу. Высокая, с копной растрепавшихся кудрявых волос, причем часть кудрей была темная, а часть — красная. С бледной до синевой кожей и огромными карими глазами. В коротких, плотно облегающих ноги брюках и блестящей куртке. А еще она была какая-то тонкая, до прозрачности. Принимать помощь и хвататься за руку было страшно, еще сломается. Алла толкнулся руками от земли и встал сам. Кашель утих, только горло болело так, будто туда колючек напихали. «Как тебя зовут?» «Алекс». «А меня, Николь? Ты откуда такой взялся? И почему ты раздетый?» Объяснить было сложно, но Ал попытался, разом выдав и про Эркхар, и про звездолет Диких, и про то, что ему срочно нужен космодром. Очень срочно, и не могла бы уважаемая э, Тартхани, хотя нет, высокорожденная руку бы не протянула. «Стоп!» — решительно оборвала Николь. «Я тебя не понимаю. Говори на общих». Ал покачал головой, растерянно глядя на девушку. Клякса у той тоже была, только золотистая и больше похожая на цветок, но почему-то его не переводила. Ты не знаешь ни одного общего? Это как? Николь перепрыгнула через лужу и решительно свернула за угол, на другую улицу. Тут было чуть светлее, и дома подросли еще немного. Ал только кивнул, подтверждая, что не знает. Но раньше его как-то понимали. И он ее нормально понимает, даже лучше, чем диких на корабле. Откуда же ты такой взялся? Так, рассказывай что-нибудь, может, Спайдер найдет твой язык. Ал начал заново, но очередной приступ кашля свел на нет попытку объясниться. Кстати, ты мне не нравишься, вдруг серьезно заявила Николь, но не успел Ал изумиться, как тут же добавила. Ты же с тяжелой планеты, да? Когда ты последний раз принимал антигипоксанты? Тебе нельзя без них. Кажется, Клякса и в обратную сторону передумала переводить. По крайней мере, Ал так и не понял, чем не угодил девушке. «Тебе точно надо! Я знаю! Я лекарь!» Николь на секунду замолчала, но тут же бодро уточнила. «Ну, не совсем, но я уже на третьем курсе. И пульмонологию мы уже прошли». Ал только изумленно хлопнул глазами, вычленив из кучи слов знакомое. На Эркхаре жизнь любого жреца была священна. А уж про служителей великой моты говорить нечего. Кто посмеет напасть на тех, кто, возможно, завтра будет спасать твою жизнь? Тем более, что за такое только одно наказание – алтарь. Даже суда высокорожденных не будет, достаточно слова жреца. Но у местных дикость весь мозг сожрала, другого объяснения нет. Великие, как всегда, оказались правы. — Так почему ты не говоришь? Рассказывай! Ал даже удивляться переменчивости требований не стал. Просто начал подробно пересказывать уже сказанное, три раза упомянув Эркхары, только потом перейдя к диким. И благополучно запутался, не зная, как толком объяснить, что он ищет. Память у него была хорошая. Слова наставников полагалось запоминать с первого раза, не прося повторить. Но вот как назло название кораблей, что большого, что маленького, из головы выскочили напрочь. Только название планеты. «Корабль-стерры», «Большой» и «Звездные войны». Мне туда вернуться надо. Очень. Ты стерры? Изумилась Николь. И ищешь звездных рыцарей? Никаких рыцарей Ал точно не искал, но девушка, кажется, не ждала ответа. Так, твоего языка нет. Потрясающе. На 10% совпадение с твинским и на 7% с лаурским. Понятия не имею, что это за языки. Но как ты можешь быть стерры? Ал попробовал объяснить еще раз. Лучше не стало. И он, бросив эту дурную затею, просто ткнул рукой вверх. Неожиданно его поняли. Значит, ты прилетел, и тебе нужен корабль то ли с Терры, то ли на Терру, так? Ал быстро закивал, даже не пытаясь больше говорить. А почему ты его ищешь здесь, а не в лабеже? Ближайший космопорт там. Ал подумал и сначала постучал пальцем по своему виску, покачал головой и показал на кляксу девушке. Ты можешь туда сообщить, что я тут? На то, чтобы донести свою мысль, потребовалось минут пять. Они успели пройти длинный дом с высокими арками, спуститься к какой-то мелкой речушке и перейти ее по каменному мосту и опять подняться к домам. То есть ты хочешь, чтобы я связалась с космопортом? И кого мне спросить? Майора Куленза. Ну, давай попробуем поискать. Дальше шли молча. Ал уже начал привыкать к тому, что дикие пялятся в никуда, общаясь со своим пауком. Наконец Николь повернулась к нему. Знаешь, вчера утром действительно прибыл корабль Стерра, только он улетел два часа назад, и он уже в туннеле с ним нет связи. Ал глушенно потряс головой. Может, он неправильно понял? Как же так? Он же давал слово, что вернется. Ладно, дикий, но Мэджи должен понимать, почему они его не дождались? Надо было идти через пустыню. Он бы успел. Он не может застрять на этой планете, ему надо домой. Никак не может. Ал посмотрел на Николь и тихо спросил. «А как же мне теперь?» Голос дрогнул, и Ал едва удержался, чтобы совершенно по-дурацки не шмыгнуть носом. «Хотя нет, это просто из-за того, что нос заложен и в груди хлюпает». «Нет», — вдруг возмутилась Никуль, «Как они могли тебя тут бросить? Ты же ребенок! Сколько тебе? Тринадцать? С кем ты прилетел? С родителями? Они должны тебя искать!» С майором Колинзом, повторил Ал, пропустив мимо ушей утверждение, что он ребенок. Еще там Рика и Док. Они тебя наверняка ищут. Надо просто связаться с посольством Терры. Точно, утром позвоним. Николь решительно взмахнула руками, словно разгоняя невидимую мушкару. Тебе есть где остаться до утра. Ал покачал головой. Значит, у меня переночуешь. Тут недалеко, дойдем да до сети, а там подземка. Все, не вешай нос, разберемся. Как можно потерять ребенка? О чем мы не думали, Марта. Ал совсем растерялся. Николь что-то быстро говорила, упоминая непонятную полицию, посольство и, и еще кого-то, попутно ругая тех, кто его потерял. И вычленить из этого потока слов что-то внятное не получалось. Наверное, стоило объяснить, что он потерялся совершенно самостоятельно и то, что вряд ли за ним вернутся. Дикий же тогда четко сказал, что он им не нужен. Но Ал не понимал, что делать дальше, а Николь вроде понимала. Это же ее мир. А потом она почти жрица. А жрицы всегда лучше знают, что надо делать. Даже если они немножко дикие. Вдалеке что-то зашумело, и Николь испуганно обернулась, вглядываясь в темноту. Ал тоже посмотрел, но ничего подозрительного не заметил. Зато собрал в кучу мыслей, сфокусировавшись на главном. Здесь опасно, а значит, нельзя расслабляться. Тем более, когда рядом с ним жрица, и опасность угрожает ей. Не бойся, ты. я смогу тебя защитить. Не самый лучший райончик, да. Я здесь обычно ночью не гуляю, да и днем тоже. Просто мой парень, бывший парень. Лекон, чтобы я еще раз...» Николь возмущенно взмахнул рукой, отбрасывая упавшие на лицо волосы. «Из-за этого урода я опоздала на последний аэробус, а подземки тут нет. И такси стоит так, как будто я его купить собираюсь, а не долететь до дома. Я слишком много говорю, да?» Ал промолчал. Дома жрицы разговаривали редко, только если приказ отдавали или просили помочь. Николь же говорила почти без остановки, но не заставлять же жрицу молчать. Так нельзя. Если надо, пусть говорит. Его задача слушать. Прости, я немного нервничаю. Николь виноват развела руками. Меня не каждый день пытаются затащить в подворотню какие-то ублюдки, а потом спасает мальчик. Ты только не смейся, ладно? Вот это голубое вокруг тебя, это что было? Как крылья. Показать было проще, чем объяснять. «О, мундио, это правда. Ты ангел?» «Кто?» — не понял Ал. «Я к Шаре. Николь даже остановилась, и, судя по ее округлившимся глазам, у местных не было крыльев, совершенно точно. И про стражей Эркхара они тоже не слышали. Ал неожиданно вспомнил, как называл его Дикий. «Бионик». «О, а это плохо, очень плохо». Тогда в полицию нам лучше не ходить. И в подземку тоже нельзя спускаться. А документы у тебя есть? Ал пожал плечами. Он не знал, есть у него документы или нет. И что это такое тоже. И почему ты не ангел? Этого Ал тоже не знал. Ладно, нам главное до дома добраться, а там разберемся кто-то. Дом, вдоль которого они шли последние пять минут, наконец закончился. Ал свернул за угол, по инерции сделал еще пару шагов и замер. Под ногами темнела запертая в каменных берегах река. А дальше... Дальше был город. Гигантские дома рвали крышами тучи, купаясь в море огней. И они были повсюду. Узкие, как щепки, и широкие, больше похожие на скальную стену. Полукруглые, квадратные или вовсе напоминающие скелеты скопаемого животного. Сверкающий в ночи, как бесконечная рость светлячков. Все вокруг было залито сияющим маревом, даже тучи стали кроваво-красными. Город был фантомом, призраком, иллюзией. Таких городов быть не могло, и одновременно настоящим. Совершенно завораживающим и таким же уродливым. Аллу никогда не хватало фантазии представить себе мир Орроха, и сейчас он видел его воочию. — Круто, да? — поинтересовалась Николь. Хотя на Терри, наверное, круче. Пойдем, а то ты совсем замерзнешь. Ал вынырнул из транса. Туда? И для верности ткнул рукой. Ну да, согласилась Николь. Там такси вызовем, и через полчаса будем дома. Идти в этот безумный город не хотелось просто категорически. Он не знал этого врага, не понимал его, и у него не было никакого оружия. Даже тот нож не успел подобрать. Ал привык доверять интуиции, а сейчас она просто вопила, требуя обойти опасное место. Но Николь уже шла вперед, и пришлось догонять. Мост на другую сторону был под стать городу. Прозрачные двери разъехались в стороны, пропустив их в ярко освещенный туннель, судя по всему, идущий под рекой. Иначе зачем им надо было спускаться по лестнице? Если бы нервы Аллы не были заколены пауком, он бы точно шарахнулся назад, стоило ему шагнуть в туннель и увидеть шевелящиеся картины. Но по сравнению с рисованным любимцем третьей роты, изображения на этих картинах были вполне приличные. И он даже не дернулся, когда флайер с одной из картинок сорвался со стены и, заложив крутой вираж, вернулся на свое место. Только смущенно отвел глаза, когда девица на следующей картинке, одежды на ней не было вовсе, высунулась по пояс и поманила его пальцем но потом не удержался и опять посмотрел. «Забавная у тебя мутация», — сказал Николь. «Я сначала решила, что это татуировка, а лицо чистое». «С какой же ты планеты и как попал на терру?» Ал непроизвольно потрогал щеку и удивился. Про маску он последнее время и не вспоминал. Сначала все затмил неработающий Элькор и ошейник, а затем он просто забыл. Не до того было. Странно, раньше маска была чем-то незыблемым, обязательным, как нож на поясе или утренняя медитация, а оказалось, что не так она и важна. Открытое лицо не делало его кем-то иным. Он все равно к шари и останется им, даже если не найдет путь домой. Эй, ты чего сник? Скоро дома будем, согреешься, поедим чего-нибудь и поищем твоего майора. Как его? Коллинс? Ал только кивнул. Поесть, наверное, было бы неплохо. Последний раз он ел еще на корабле два дня назад, но хотелось почему-то только пить и спать. Лестница наверх бежала сама. Ал чуть не грохнулся, когда та, дернувшись прыг, корванула из-под ног, но удержался и только раскинул руки, балансируя на иностранные конструкции. Николь, удивленно на него, посмотрев, положила руку на бегущий рядом поручень. Все у диких не по-человечески. Изнутри город оказался еще хуже помимо безумной иллюминации, он еще и шумел. Нет, не так. Он ревел, и деться от этого рева было некуда. Огромные картинки на стенах не только шевелились, но еще и орали, пели и скрижетали. Гудели мелькающие между гигантскими домами флаеры, а люди на улице старались переорать весь этот грохот, внося свою лепту в сумасшедшую какафонию. Ал моментально оглох, напрочь потеряв способность ориентироваться в пространстве. Глаза слепили бесконечные вспышки света, грохот давил, заставляя пятиться, а дома нависали сверху каменными исполинами, готовыми в любой момент рухнуть и похоронить мелких людишек, осмелившихся нарушить их покой. «Одеться бы тебе!» «Что?» — не понял Ал. «Говорю, моя куртка тебе явно мала будет!» — прокричала Николь. «Давай там встанем, а то на нас уже косятся!» Ал посмотрел на девушку. Ее куртку можно только на шею намотать. Да и не будет он брать ее одежду. Глупости какие. Лучше он сам мерзнуть будет, чем она. Сверху что-то зашумело, добавляя визгливую ноту в общий гвалт. Идущие мимо люди остановились и вдруг резко подались в сторону. Ал посмотрел наверх. Над ними зависла странная конструкция, чем-то напоминающая коптер. Четыре винта и черная тушка между ними. А в следующий момент в лицо ударил сноп света. «Стоять на месте!» «Руки за голову! Служба планетарной безопасности!» Ал быстро заморгал, пытаясь смахнуть выступившие слезы, но приказ не выполнил. «Вот еще! Отойди от девушки!» Шум вокруг стих, остались только этот ослепительно белый свет и голос с неба. «Делай, что они говорят!» Николь шагнула назад. «Пожалуйста, делай, что они прикажут!» «И не говори им, что ты бионик, слышишь? Не говори! Лечь на землю!» Николь все отступала, с ужасом глядя на него, и Ал тихо сказал, «Не бойся, я разберусь», совершенно не понимая, как он с этим будет разбираться. Плечо что-то обожгло, и Ал с удивлением посмотрел на переливающийся синим хвостик, торчащий из руки. А Затем дикая боль рванула мышцы, и мир выключился раньше, чем Ал успел понять, что происходит.